Глава седьмая. Я припарковал Вики на обычном месте, забрался в челнок и спустя двадцать семь взмахов веслами был уже на борту моей яхты. Привязав покрепче челнок, я выгрузил из него пакет с продуктами, а потом немного постоял возле мачты, любуясь окрестностями. В четыре по полудни болота уже начинали терять свою тускла-золотистую окраску, приобретая цвет светлого янтаря. Это было просто сказочно красиво, и я старался не пропускать подобного зрелища. Одной из особенностей жизни на яхте, пришвартованной не у причала, с которого к ней можно протянуть электрические и телефонные провода, а вдали от благ цивилизации, является необходимость тщательно обдумывать самые простые на первый взгляд вещи. Взять хотя бы вопрос о том, как добираться до берега и возвращаться обратно. для перевозки продуктов, топлива для генератора и других тяжёлых вещей. Я использую плоскодонный челнок. Он прочен, устойчив и довольно вместителен, благодаря чему можно сэкономить время на лишних рейсах. Для поездок на речке я беру байдарку. Она лёгкая, быстрая и прекрасно маневрирует в сильном течении, которое возникает здесь каждый раз во время прилива и отлива. для подготовки и для подогрева воды, которую я использую для душа и мытья посуды. На борту имеется два газовых баллона, которых хватает надолго. Электрогенератор обеспечивает меня светом и электричеством для работы на компьютере и зарядки батарей мобильного телефона. От него же питается моя любимая кофемашина. Оторвавшись от мечты, я запустил генератор, поставил заряжаться телефон Потом проверил электронную почту и заглянул в сеть в поисках новостей. Да, на яхте я веду довольно простую жизнь, но Рэд терпеть не может, когда я оказываюсь недоступен. Поэтому он, хоть и со скрипом, был вынужден купить мне высокоскоростной беспроводной модем. Через полчаса поиска в интернете я набрал его номер. Это я, что новенького? Ты уже был у мальчика? Как раз собираюсь. Мне хотелось сначала поговорить с тобой. Что у тебя есть? Я звонил в департамент опеки штата. По их словам, признаки регулярного жестокого обращения, а также тот факт, что личности его родителей абсолютно неизвестны, являются достаточным основанием для подачи обращения о безотлагательном установлении над мальчиком государственной опеки. Это означает, что его отправят в приют или приёмную семью, как только его выпишут из больницы. После этого мальчуган будет подопечным штата, который возьмёт на себя всю полноту ответственности за его благополучие. Когда именно это произойдёт, со дня на день, в зависимости от того, как быстро мальчик поправится. Так, ред немного помолчал. Что ещё? Офис окружного прокурора поручил своим сотрудникам расследовать этот случай. Возможно, им удастся установить имя и фамилию мальчика, а также имена его родителей. В этом случае прокурор, скорее всего, будет настаивать на лишении их родительских прав. Это действительно возможно? Вполне возможно, но только при наличии достаточных оснований. Да какие ещё основания им нужны? взорвался Рэд. Одного взгляда на спину этого мальчика за глаза хватит, чтобы вздёрнуть его родителей на ближайшем суку. Не будем загадывать. Я встречаюсь с ней в больнице через час, тогда и посмотрим, с кем с ней, с женщиной из офиса прокурора, которая будет вести это дело. Ладно, держи меня в курсе. На третий этаж, где находилось педиатрическое отделение больницы, я снова поднялся на лифте. Перед дверями палаты мальчика Сидел всё тут же охранник, только на этот раз он читал роман Луи Ламура. Увидев меня, охранник слегка отодвинулся от входа. Он там решит. Я вошёл в палату и сел на круглый вращающийся табурет на колёсиках. Насколько я знал, врачи, которые осматривают больных в приёмном покое, частенько раскатывают на таких по всей комнате. Мальчик действительно рисовал Услышав, как открылась дверь, он прервался ровно настолько, чтобы поправить новенькие очки с полше ему на кончик носа. При этом мальчик слегка приподнял голову, но взглянул не на меня, а на мои ноги. В палате было довольно тепло, даже душно, но парнишка всё равно был в дядиной синей бейсболке. По дороге в больницу я решил, что должен как-то к нему обращаться. Сопляк, малыш, парень, просто эй ты всё это не годилось. Я твёрдо знал, что у каждого ребёнка должно быть имя. Подкатившись к нему поближе, но так, чтобы не испугать, я сказал: "Привет. Я буду звать тебя Майки, хорошо? Это только временно, пока ты не решишь, как нам следует к тебе обращаться". На несколько мгновений мальчишка замер, уставившись в пол. Он словно пробовал новое имя, примеряя к себе. В конце концов он, видимо, решил, что имя ему подходит. Глядя куда-то в дальний угол комнаты, он не глядя написал что-то в блокноте, потом показал его мне. "Привет", прочитал я. "Если бы мой почерк был хотя бы в половину таким разборчивым, как у него, я бы, наверное, смог писать письма знакомым и друзьям. Бесбулка тебе идёт", продолжил я. Тебе нравится краснокожая. Не поднимая глаз, мальчик пожал плечами. Где ты научился так хорошо писать? Его рука с карандашом снова задвиглась, причём на страницу блокнота он взглянул не сразу, а с опозданием в несколько секунд. Я с интересом смотрел, как на бумаге возникло что-то вроде больничной койки, слежащей на ней старой женщиной. Её лицо было покрыто сетью морщин, Из носа торчали кислородные трубки, а в руке она держала карандаш. Рядом с кроватью Майки нарисовал маленького мальчика, который пристально смотрел, как женщина выводит в блокноте буквы алфавита. "Это ты?" я показал на фигурку ребёнка. Он кивнул, и я обратил внимание, что его мордашка немного округлилась, словно за прошедшие сутки мальчик набрал фунт или полтора. "А это кто?" Я показал на лежащую на кровати женщину миссис Мирлен. Писал Майки почти так же быстро, как рисовал, хотя пользовался не прописными, а мелкими печатными буквами. Она твоя родственница. Прежде чем он успел ответить, в палату вошла симпатичная брюнетка примерно моего возраста, одетая в джинсы, рубашку Оксфорд на выпуск и белые Найки. И я и Майки машинально повернулись в ее сторону. Но если я смотрел на лицо, то мальчик разглядывал кроссовки. Чейз Уокер представился я, вставая и протягивая руку. Менди Паркер. Она слегка приподняла подол рубашки, продемонстрировав прикреплённый к поясу джинсов жетон сотрудника окружной прокуратуры. Я отступил в сторону, чтобы Менди могла лучше рассмотреть майки. Шагнув вперёд, она слегка наклонилась, И, кинув быстрым взглядом его израненную спину и руки, мягко проговорила: "Ну, здравствуй". К этому времени Майки успел открыть очередную страницу блокнота и прилежно штриховал крылья красного кардинала, прицепившегося к кормушке. Бросив взгляд за окно, я действительно увидел на ближайшем дереве кормушку, но сейчас никаких птиц там не было. Майки так и не поднял головы. Но я видел, что он из-под лобия следит за нами обоими. Мэнди выпрямилась и направилась к стоящему в углу свободному стулу. Рисори, с у, я не хочу тебе мешать. Я снова опустился на свой табурет и подкатился к мальчику как раз в тот момент, когда он сломал кончик карандаша. На тумбочке позади него лежала еще одна коробка карандашей и электроточилка. Засунув в неё сломанный карандаш, он некоторое время удерживал пальцем кнопку, включавшую мотор. Когда кончик грифеля снова стал острым, Майки начал прорисовывать области возле клюва и глаз кардинала. Я показал на карандаши и точилку. Тебе это кто-то подарил? Майки кивнул, но как-то нерешительно. Он словно боялся, что я собираюсь отнять у него это богатство. Похоже, кому-то ты очень нравишься. Он слегка поднял голову ровно настолько, что из-под ресниц сверкнули белки глаз. Судя по этому движению, Майки был уверен, что я знаю таинственного дарителя. В ответ я пожал плечами, и он, открыв чистую страницу, схематично набросал лицо дяди и его знаменитый газ. "Это дядя Уилли принёс тебе карандаши", удивился я. Майки быстро кивнул. Когда это он успел. Мальчик нарисовал циферблат часов, потом изобразил стрелки. Часовая стрелка показывала на 6, а минутная на 1. Ага, значит, мне не показалось, что сегодня дядя уехал на работу раньше обычного, заметил я, обращаясь не столько к Майки, сколько к самому себе. Мальчуган неожиданно захлопнул блокнот и покосился на Менди Паркер. Не бойся её, она адвокат. Блокнот снова открылся, и на чистой странице, как по волшебству, появился верх джинсов, между штрибками которого висел на ремне служебный значок. Я несколько мгновений разглядывал рисунок, потом покачал головой. Ну и глаз у тебя, завидую. Ты не упускаешь ни одной мелочи. Он снова пожал плечами, А я заметил, что на проплешинах у него на затылке начали пробиваться волосы. Мисс Паркер, представитель власти, она работает в офисе окружного прокурора. Эти слова вызвали у мальчугана неожиданную реакцию. Он скрючился на стуле, прижал колени к груди и с такой силой стиснул блокнот, что побелели костяшки пальцев. Его поза была более чем красноречива. Поэтому я поспешил добавить: Анна на стороне хороших парней. Но Майки только ещё сильнее скривился. Он мне не поверил, и Менди Паркер это поняла. "Я сейчас вернусь", сказала она и, поднявшись со стула, достала из заднего кармана джинсов DVD-диск. "Это один из моих любимых мультфильмов", добавила она, положив диск на кровать. "Надеюсь, тебе он тоже понравится". Менди повернулась ко мне, Как насчёт кофе? Я кивнул. Тогда подождите меня пару минут. Сначала мне нужно сделать один звонок. Она вышла в коридор, на ходу доставая телефон, а я взглянул на обложку диска. Это была диснеевская книга Джунглей. Ты смотрел этот мультик? спросил я, показывая ему диск. Майки покачал головой. Хочешь посмотреть? Он чуть заметно вздрогнул, словно почувствовал ловушку, но я уже вставил диск в проигрыватель под телевизором и нажал пуск. Как только на экране появилась картинка, Майки в панике метнулся под кровать и заполз под неё как можно дальше. Охранник, привлечённый шумом, ворвался в палату, впопыхах опрокинув стул, и остановился в недоумении, не увидев мальчишку в комнате. Я признаться тоже растерялся и испугался, уж больно неожиданной и бурной была реакция ребёнка. Впрочем, через мгновение я всё же взял себя в руки, и знаком показав охраннику, что всё в порядке, опустился на колени и заглянул под кровать. Майки лежал там в самом дальнем углу, скорчившись в позе зародыша и закрыв руками голову. Он уже делал так вчера вечером. Шёпотом сообщил охранник, подходя ближе. В холле кто-то врубил телик, а он спрятался под кровать и 2 часа не хотел вылезать. Подняв голову, я увидел, что Менди стоит в коридоре напротив дверей палаты и внимательно наблюдает за происходящим. Мне хотелось что-то предпринять, поэтому я подполз к изголовью кровати, чтобы Майки слышал меня как можно лучше. Извини. Ладно, мягко проговорил я. Я не подумал. Конечно, сначала мне следовало спросить твоего разрешения. Ты можешь не смотреть, если не хочешь. Я выключил телевизор и положил пульт на пол, так чтобы мальчуган мог до него дотянуться. Вот, возьми. Теперь ты сам будешь включать и выключать телек. О'кей? Он посмотрел на меня. Точнее, я увидел, как в узкой щели между плотно сдвинутыми ладонями сверкнул глаз. Прости. Я не хотел тебя напугать, повторил я, отползая от кровати. Охранник немного посторонился, позволяя мне встать. "Дайте ему немного времени", прогудел он. "Он славный парнишка, нужно только дать ему время. Я уверен, что с ним всё будет в порядке". Его слова, хотя и сказанные от чистого сердца, были мне слабым утешением. Я понимал, Если за прошедшие 2 дня мне и удалось добиться в отношениях с Майки хоть какого-то прогресса, то теперь мы снова вернулись к самому началу. Ладно, схожу, выпью кофе и вернусь, сказал я и машинально отряхивая джинсы, шагнул в коридор, где меня ждала Менди Паркер. Пока мы спускались на лифте на первый этаж, где находилось кафе для посетителей, я сказал: "В колледже нас к такому не готовили". Я думал, Мэнди промолчит, но она сказала: "Глядя на табло, где сменяли друг друга номера этажей, у детей, которые на протяжении какого-то времени регулярно становились объектами насилия со стороны взрослых, почти всегда есть одна или несколько кнопок, включающих непревольные рецидивирующие воспоминания о пережитом. Что может спровоцировать возвращение к кошмару, предсказать невозможно". Узнать это можно только когда случайно нажмёшь одну из таких кнопок. Внизу мы взяли кофе и сухое печенье и устроились на открытой веранде кафе. Солнце клонилось к горизонту, и на нас волнами накатывал солоноватый запах болот. "Вы из Дишни?" спросила Менди и улыбнулась. Должно быть, заметила, как я стараюсь дышать полной грудью. "Прожил в этих местах всю жизнь", ответил я. Поскольку относительно места моего рождения у меня уверенности не было, то есть почти всю жизнь я попал в приют совсем маленьким, и мало что помню о том времени, когда у меня были мама и папа. Правда, мне почему-то кажется, будто я родился где-то здесь, на юге, но на самом деле я могу быть и из Сеттла, и с Аляски. А вы? Я из Флориды. Она слегка нахмурилась и сменила тему. Мне звонил ваш редактор. Он сказал, что поручил вам написать о мальчике статью. Я кивнул. Всё верно. Кстати, буду весьма признателен, если вы поделитесь со мной информацией, которую вам удалось выяснить по своим каналам. Сначала вы расскажите, что вам известно. Я рассказал, какие умозаключения и догадки я сделал на основе моего небогатого опыта общения с мальчиком, его рисунков и моих бесед с доктором и охранником. Получилось не слишком много. Никто из нас не знал ни имени мальчика, ни откуда он родом, ни кем были его родители, за исключением, естественно, того, что оба были порядочными мерзавцами. Как он попал к железнодорожному переезду, тоже оставалось загадкой. Его память остаётся довольно однобокой, закончил я. Какие-то вещи он запоминает в мельчайших подробностях, а о каких-то вообще ничего не помнит. Мендикив Нола. Я работаю в офисе окружного прокурора уже 5 лет. За это время мне пришлось иметь дело примерно с сотней детей. В самых тяжёлых случаях картина была очень похожая. В психологии это называется выпадением памяти, которое в свою очередь является одним из симптомов ПТСР посттравматического стрессового расстройства. Организм защищается от травмирующих воспоминаний, просто напросто блокируя их. И как лечить таких детей? Это дело непростое, она вздохнула и долгое. Ладно, скажите лучше, удалось вам хоть что-то выяснить о прошлом этого мальчика? Нет, в наших базах данных хватает проблемных детей, которые подходят по возрасту и комплекции, но нет ни одного указания на столь высокий уровень насилия. Нет также никаких сведений о детях, которые не могут говорить, Хотя, если судить по тому, как этот малыш управляется с карандашом и бумагой, молчит он уже довольно давно. И о чём всё это говорит? О том, что о его исчезновении никто не заявлял. То есть его родители либо мертвы, либо им всё равно? Примерно так, да. Что же будет дальше? Того, что я видела, вполне достаточно, чтобы окружной прокурор потребовал немедленного установления над мальчиком государственной опеки и передачи его в приют. Я со своей стороны постараюсь ускорить судебное решение о лишении родителей мальчика родительских прав, но она немного помолчала. Власти Джорджии, как и власти любого другого штата, исходят из положения, что никто не может заботиться о ребёнке, так как его родители Поэтому наша первоочередная задача розыск и уведомление ближайших родственников с целью воссоединения семьи в её первоначальном виде. Во всех случаях, включая и те, когда речь идёт о насилии над ребёнком, закон основывается на том, что каждый человек способен исправиться. Я считаю этот подход совершенно правильным, однако из каждого правила есть исключения. Она показала наверх, на окна палаты Майки. Одно из таких исключений наш Джон Доул номер сто семнадцать. Джон Доул номер сто семнадцать? переспросил я. Значит, так вы зовете его в своем офисе? Она покачала головой. Это имя дал ему компьютер, который занес мальчика в общенациональные базы данных и распечатал его личное дело. Мне это имя тоже не нравится. Но такова система, а у меня есть дела поважнее, чем сражаться с ветряными мельницами. Я улыбнулся. Мэнди Паркер мне нравилась. Во всяком случае, она говорила на моём языке. И сколько времени займёт весь процесс? В лучшем случае месяц, хотя подобное случается редко. Розыск родителей и родственников юридическая процедура, а значит, дело не быстрое. Для начала мы разместим в газетах официальное объявление о розыске, покажем фотографию мальчика по телевидению, свяжемся с военными властями на случай, если отец мальчика, который ни о чём не подозревает, проходит службу где-то в другом штате или за границей, ну и так далее. У нас разработана стандартная процедура, и мы будем следовать ей, пока не получим вполне конкретный результат. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Но в обоих случаях он должен быть подтверждён документами, с которыми можно будет выйти к судье, чтобы, а в худшем случае, перебил я. В худшем случае поиски могут занять от года до двух. Это зависит от множества факторов, о которых я сейчас не буду говорить. Вы сами должны знать, как работает наша бюрократия. Да и проблема в данном случае не в этом. Вы поймите, Чейз, пока идут поиски, Родители мальчика могут в любой день явиться в офис окружного прокурора и потребовать вернуть им ребёнка, и нам придётся его вернуть, если только они не лишены родительских прав в судебном порядке. Правда, в подобных случаях вступает в действие инструкция по охране детства, в которой чётко прописано, на каких условиях ребёнок может быть возвращён в семью. Действует эта инструкция в течение года-двух. Причём каждые 6 месяцев инспектор социальной службы обязан проверять, как чувствует себя ребёнок, но она покачала головой, давая понять, что проверка раз в полгода чистая формальность. Но я знал это и сам, причём не понаслышке. Я однако не стал говорить об этом сейчас. Вместо этого я сказал: "Ладно, предположим, родители так и не объявились. Что тогда?" Тогда мы составляем так называемое письменное свидетельство о проведённом поиске, в котором перечисляем все предпринятые нами действия. На самом деле, эта бумага необходима главным образом для того, чтобы прикрыть наши задницы и показать судье, что мы действительно сделали всё возможное для розыска родителей ребёнка. Если судья удовлетворится нашим свидетельством, департамент соцобеспечения присваивает ребёнку номер карточки социального страхования и даёт ему имя, или ребёнок сам выбирает имя, которое он хотел бы носить, после чего судья принимает решение о его передаче в систему потроната и усыновления. Начиная с этого момента, ребёнок официально и в полном объёме оказывается на попечении штата. Его родители больше не имеют на него никаких прав. То есть именно в этот момент любой желающий может заявить о своём намерении взять ребёнка к себе, она кивнула. Но пока поиски родителей не закончены, ребёнок должен находиться в приюте или интернате? Да, хотя в принципе судья может, в общем, если есть подходящая приёмная семья, Тогда судья может временно передать ребёнка тем, кто выразит такое желание. Но, насколько я знаю, сейчас в округе Глен найти приёмную семью достаточно проблематично. Кроме того, далеко не каждый потенциальный усыновитель или опекун захочет связываться с ребёнком, у которого за плечами несколько лет жестокости и издевательств. Хотя Менди достала из сумочки папку с разрешиватель и раскрыла её на столе. Вы знаете этого человека? Я усмехнулся. Это мистер Уильям Уокер Макфарланд, также известный как дядя Уилли. Она кивнула. Сегодня утром он побывал у меня и подал заявление. Мистер Макфарланд предложил себя и свою жену Лорну в качестве временной приёмной семьи для мальчика. Ну и что вас смущает? Она покачала головой. Он прожил, хмм, непростую жизнь, можно сказать и так. Мистер Макфарланд часто рассказывает о том, чем он занимался до того, как попал в тюрьму, почти никогда и совсем не потому, что его об этом не спрашивают. Она задумчиво переворачивала вставленные в папку бумажные листы. У меня такое чувство, будто этот человек, Уильям Макфарланд, прожил не одну, а две жизни, очень разные жизни. Я пожал плечами. Когда в течение полугода хоронишь отца, жену и сына, твоя прежняя жизнь обычно оказывается похоронена вместе с ними. Согласна, мэнди кивнула. Как бы там ни было, мистеру и миссис Макфарланд придётся пройти и обследование жилищных условий, и первичные собеседования в департаменте по вопросам семьи и детей. Однажды они уже проходили и собеседование, и всё, что полагается в таких случаях. Власти штата очень хотят помочь этому мальчику как можно скорее вернуться к нормальной жизни, но нельзя не учитывать, что он и так пережил слишком много. Поэтому к выбору приёмной семьи следует подходить особенно тщательно. Департамент охраны детства очень не хочет ошибиться, и поэтому проверяет и перепроверяет всё, что только возможно. Ага, чтобы прикрыть свою задницу. Менди наградила меня недовольным взглядом, но ничего не сказала. А если ещё учесть, что ваша газета намерена поместить о мальчике большой материал, касающийся не только его прошлого, но и настоящего. Ну да, я кивнул. В общем, всё понятно. Короче говоря, заявление мистера Макфарленда пока находится на рассмотрении. И от чего зависит положительный результат? Она улыбнулась. В том числе и от моей сегодняшней беседы с вами. Она перевернула ещё несколько страниц в папке. Насколько я могу судить, у супругов Макфарленд есть кое-какой опыт. Вы жили у них ребёнком и до сих пор питаете к ним самые тёплые чувства? Я кивнул, а 30 очевидно, я не собирался. Более того, 10 лет назад вам исполнилось 18, но у вас до сих пор есть своя комната в их доме. Точнее, не в доме, а на втором этаже принадлежащей мистеру Макфарланду хозяйственной постройки. Не расскажете, как это получилось? Я от души рассмеялся. Я её снимаю, причём совершенно бесплатно. Ну а если серьёзно, То эта комната мне вовсе не принадлежит. Во всяком случае, не в юридическом смысле. Я жил там в юности, а сейчас ночую там, когда мне лень ехать домой. Дядя и тётя мне разрешают. Мэнди снова улыбнулась, но продолжала смотреть на меня вопросительно. Вы хорошо подготовились к этому разговору, заметил я. Это было не трудно. Она пожала плечами. При определённой снаровке в компьютерах соответствующих ведомств и даже просто в интернете можно найти огромное количество информации о каждом из нас, больше, чем мы в состоянии представить, и гораздо больше, чем нам бы хотелось. Кроме того, существуют соседи. Если знаешь, как правильно поставить вопрос, человек на другом конце телефонной линии расскажет тебе всё, что ты хочешь узнать, и даже больше. Чтобы не наболтали вам соседи, твёрдо сказал я. Более подходящих приёмных родителей, чем дядя Уилли и тётя Лорна, вы вряд ли найдёте. Я бросил в корзину пустой кофейный стаканчик, потом написал на салфетке свой номер телефона и протянул Менди: "Прошу прощения, но сейчас мне пора идти. Позвоните мне, если что-то прояснится, хорошо? Позвоню, если вы обещаете сделать то же самое". Я протянул руку, Договорились. Она кивнула и, спустившись с веранды, села в новый Volkswagen Жук с откидывающимся верхом. Насколько я знал, это была та самая модель, где на приборной панели было предусмотрено место для цветочной вазочки. Проводив отъехавшую машину взглядом, я снова поднялся наверх. К моему огромному изумлению, свет в палате не горел, телевизор работал, А на моём табурете, забросив ноги в носках на покрывало, сидел дядя. Свои забрызганные грязью башмаки он снял и бросил на пол. Майки устроился у него в ногах. Оба жевали попкорн, что не мешало мальчику не отрываясь смотреть на экран, где медведь Балу распевал простые радости. Когда медведь вырвал из земли пальму и принялся чесать себе спину, дядя громко рассмеялся, И мальчик посмотрел сначала на него, потом бросил быстрый взгляд на меня и снова вернулся к телевизору. Я слегка похлопал дядю по плечу. Спасибо. В ответ он швырнул в меня зернышко попкорна. Кратчайший путь к сердцу лежит через желудок. Пятый я вышел из палаты, помахав на прощание мальчику, который, впрочем, даже не заметил моего ухода. Внизу я сел в машину. Повернул бейсболку к изрыком назад и запустил мотор. Весь обратный путь я размышлял над дядиными словами. Они были абсолютно справедливыми, но мне всё равно казалось, что в них что-то неправильно. Загнав Вики в амбар, я снова подумал: неужели так и есть? Неужели самый простой путь ко всему, в том числе к сердцу и душе, лежит через желудок? Или всё-таки есть какой-то иной способ? Впрочем, в тот раз я оставил этот вопрос неразрешённым, предпочтя вернуться к другим проблемам, имевшим отношение к Майки. Если ты не умеешь говорить, то как ты будешь смеяться? И если ты не можешь смеяться, то сумеешь ли ты заплакать? Об этом мне и предстояло написать в моей статье.